Он успокоился, когда она взяла его под руку. Они шли по бульвару Монпарнас, и зеваки расступались, давая им дорогу. Со спины они выглядели очень авантажно. Слева худой дылда в шубе, бегство из России. Справа крепыш в куртке Лаки Страйк, а между ними девушка. Она щебечет, смеется, подпрыгивает, мечтая, чтобы они подняли на руки и скомандовали. И раз, и два, и три. Оп! Она держала их очень крепко. Все ее душевное равновесие зависело только от них. Вперед, назад, ходу нет. Только здесь. Тощий верзил и шел, слегка наклонив голову, крепыш шагал, засунув кулаки глубоко в карманы потертой куртки. Оба они, сами того не сознавая, думали в точности то же самое. Вот мы идем втроем по улице, мы голодны, как волки, мы вместе, и пусть все катится в тартарары. Первые десять минут Франк вел себя просто невозможно, критикуя все на свете. Меню, цены, обслуживание, шум, туристов, парижан, американцев, курильщиков и некурящих, столики, омаров, свою соседку, свой нож и безобразную статую, которая наверняка испортит ему аппетит. камиллы и Филибер хихикали. Выпив бокал шампанского, два стакана шабли и съев шесть устриц, он, наконец, заткнулся. Филибер... Совершенно не умевший пить, все время смеялся, глуповато и беспричинно. Он то и дело ставил бокал на стол, промокал губы и бормотал, подорожая знакомому кюре из деревенского прихода. «Аминь! Ах, до да чего же я счастлив быть с вами!» По настоянию друзей он сообщил им новости о жизни своего маленького дождливого королевства, о семье, наводнениях и рождественском ужине у кузенов-интегристов, попутно объяснив с мрачноватым юмором, «массу невероятных обычаев, чем совершенно их заворожил». Франк изумленно таращил глаза и каждые десять секунд повторял как заведенный. «Да ну, нет, нет. Говоришь, они обручены уже два года и никогда...» «Погоди, не верю». «Ты должен выступать в театре», — тормошила Филибера Камила. «Уверена, ты будешь великолепным шоуменом. Ты столько всего знаешь и рассказываешь так остроумно и так беспристрастно, Мог бы, например, очаровать публику историями о странностях родовой французской знати. Ты правда так думаешь? Я просто уверена. Да, Франк? Слушай, ты же сам говорил, что какая-то девушка в музее хотела взять тебя с собой на курсы. Да? Но я слишком за... заикаюсь. Нет, когда ты рассказываешь, речь у тебя красивая и плавная. Вы... вы так считаете? Да. Твое здоровье, мой высокородный друг... «Я пью за то, чтобы в новом году ты принял верное решение. И не жалуйся, его легко будет выполнить». Камилла расчленяла крабов и делала из них дивные бутербродики. Она с детства обожала блюда из даров моря, потому что возни было много, а есть не приходилось почти ничего. Прячась за горой колотого льда, она могла целый вечер морочить голову со трапезником, и никто не доставал ее советами и вопросами. Она подозвала официанта, чтобы заказать еще одну бутылку, проигнорировав практически нетронутую еду на своей тарелке, сполоснула пальцы, ухватила тост, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Клик-кляк. Все замерли. Время остановилось. Счастье. Франк рассказывал Филиберу историю о карбюраторе, и тот терпеливо слушал, в очередной раз демонстрируя широту образования – И величие души. Конечно, 89 евро — это сумма, степенно кивал он. А что об этом думает твой друг Толстяк? Толстяк Тити? Да. Ну, знаешь, Тити ему плевать, у него таких головок цилиндров навалом. Ну, конечно, с искренним участием отвечал Филибер. Толстяк Тити — это толстяк Тити. Он не издевался над Франком. В его словах не было ни малейшей иронии. «Толстяк тити» — это толстяк тити, так оно и есть. Камила спросила, кто хочет съесть с ней на двоих блины фламбе. Филибер предпочел сорбет, а Франк решила говорить условия. «Погоди, ты из каких птичек? Из тех, что говорят на двоих, а потом сжирают все сами невинно хлопая ресницами? Или из тех, что собирают ложкой весь крем с торта? Или ты из тех, кто держит слово? А ты закажи и узнаешь». «Восхитительно!» «Нет, они разогретые, слишком толстые и масла слишком много. Я сам напеку тебе блинов, поймешь разницу». «И когда ты... когда станешь благоразумной девочкой?» Филибер чувствовал, что ветер переменился, но пока не понимал, в какую сторону он теперь дует. Этого не понимал никто, в чем и заключалась вся прелесть ситуации. Поскольку Камила настаивала а «чего хочет женщина», они поговорили о деньгах кто и за что будет платить, когда и как, кто будет ходить за покупками, сколько стоит потратить на рождественские подарки консьержке, чьи имена будут стоять на почтовом ящике, будут они устанавливать телефон или нет, и что делать с гневными посланиями из казначейства относительно задолженности по налогам. А уборка? Каждый наводит порядок в своей комнате? Отлично. Но почему эту кухню и ванную всегда убирают они с филу? Кстати, в ванную нужно поставить мусорную корзинку, я этим займусь. «А ты, Франк, выбрасывай пустые пивные банки и бутылки и открывай хоть иногда окно в своей комнате, не то все мы подцепим какую-нибудь заразу». А сортире. Не забывайте поднимать сиденье и предупреждайте меня, когда кончается бумага». «И еще. Может, купим приличный пылесос?» «Швабра фирмы Биссель времен Первой мировой – это, конечно, вещь, и все-таки...» «Ага, что еще?» «Ну что, Филуангел мой, теперь понимаешь, почему я уговаривал тебя не селить в доме бабу? Видишь, что происходит? И это только начало». Филибер Марке де Ла Дурбельер улыбался. Нет, он не видел, что происходит. Он провел две унизительные недели, ежесекундно чувствуя кожей раздраженный взгляд отца, который больше не мог скрывать своей неприязни. Его первенец не интересовался ни землей, ни финансами, и меньше всего собственным социальным положением. Бездарь, придурок, торгующий открытками в музее и начинающий мучительно заикаться всякий раз, когда младшая сестра просит его передать соль. Единственный наследник родового имени, не способный сохранять должную дистанцию в разговоре со сторожем охотничьих угодий. «Я этого не заслужил», — шипел он себе под нос каждое утро, глядя, как Филибер ползает по полу, играя с бланш в куклы. «Вам больше нечем заняться, сын мой?» «Нет, отец, но я... Скажите, если вам нужна моя помощь». Но дверь хлопнула прежде, чем он успел закончить фразу. «Ты должен сказать, что приготовишь обед, а я отвечу, что пойду в магазин, а потом ты скажешь, что спечешь вафли и что мы пойдем гулять с детьми в парк». «Согласен, Клопик, согласен. Все будет так, как ты скажешь». Бланш и Камиллы были для Филибера его девочками. Они любили его и даже иногда целовали. Ради этого он был готов терпеть презрение отца и купить хоть пятьдесят пылесосов. Тоже мне проблема. Поскольку именно Филу был у них спецом по манускриптам, клятвам, пергаментам, картам и договорам, он убрал кофейные чашки на соседний столик, достал из ранца листок и торжественно вывел. «Хартия, авеню Эмиль де Шанель». Для жильцов и других, пасе си... он отвлекся. А кем был этот самый Эмиль де Шанель, детки? Президентом республики. Нет, президента звали Поль. А Эмиль де Шанель был литератором, профессором Сорбонной, которого уволили за книгу «Католицизм и социализм». Хотя, возможно, она называлась «Социализм и католицизм». Кстати, моя бабушка всегда сердилась, когда ей подавали визитку. «Так на чем я остановился?» Он перечитал все положения составленного им документа, в том числе пункты о туалетной бумаге и мусорных мешках, и пустил его по кругу, чтобы каждый мог добавить свои условия. «Вот я и стал якобинцем», — вздохнул он. Франк и Камилла с неохотой отставили стаканы и понаписали кучу глупостей. Невозмутимый Филибер достал палочку воска и под изумленными взглядами друзей поставил внизу свою печать. Потом сложил листок втрое и небрежно опустил его в карман куртки. «Скажи, ты всегда таскаешь с собой снаряжение времен Людовика XIV?» Франк наконец-то обрел дар речи. «Мой воск, мою печать, мои соли, мои золотые икю, мой герб и мои яды. Конечно, драгоценный друг». Франк, узнавший одного из официантов, отправился с визитом на кухню. Вернувшись, он сообщил. Я настаиваю. Это завод по производству жратвы. Но красивый завод. Камила попросила счет. Нет-нет, я настаиваю, а вы за это пропылесосите. Они забрали чемодан, отбрехавшись от вокзальных попрошаек. Лаки Страйк оседлал свой мотоцикл, а двое других взяли такси.